30. Принеся с собой кофе на скалу, Мия почувствовала мягкое дуновение тёплого бриза с моря. Сегодня по радио сообщили о рекордно высоких температурах, и розовое небо на горизонте, за которым уже исчезло солнце, предвещало ещё один погожий день завтра. Даже жаль, что она не в отпуске. Повязку с раны уже сняла. Она так давно не ныряла и очень скучала по тишине и тьме морских глубин. Она ещё раз перелопатила всю информацию, которую прислали из Крипоса, но ничего не нашла по Люсьену Франку. Только одна запись. Мать считает, что видела его около своего дома тем вечером. Не подтверждено. Алиби. Отсутствовал на острове. Был в Тронхейме с сестрой Эмили Франк. И адрес — Кнар-Лаксунде. Мия отлично знала, где это. Она ездила туда насладиться роскошными видами природы за несколько дней до того, как сломался ягуар. Ладно, съезжу туда завтра. Ещё раз проверю его алиби. Мия пригубила кофе. Наверное, зря она купила ещё один. Хотя спать всё равно не собиралась, так что неважно. Всё вокруг погрузилось в ночь. Мия любила это время суток. Так легче думается, когда наедине с самой собой. Вдруг на неё нахлынули воспоминания детства из маленькой комнатки на чердаке дома в Оскор странно. Мама пошла в уборную и увидела Мию, не спящую у окна. Мия «Почему ты не спишь?» «Я думаю...» Мия вытянула ноги на камни. Внизу пыхтела лодка какого-то ночного рыбака. «Окей. Временная линия. Ещё раз. Двадцать тридцать одна. Мать звонит семье Бю. Двадцать сорок. Юнатан выходит из дома. Двадцать Двадцать пятьдесят. В Свингене свидетель видит машину. 21.42. Мать снова звонит семье Бю. 21.47. Мать звонит в полицию. 22.05. Полицейская лодка прибывает в Свинген. Она поднялась на ноги, быстро пошла к дому и стала рассматривать большую карту, которую повесила на стену. Дом семьи Бю. Здесь. Березовая роща. Здесь. Свинген. Тут. Пристань, где нашли велосипед. Тут. Чёрт, не сходится, да? Что же тут не так? Ход её мысли прервал телефонный звонок. Она, естественно, хотела отклонить его, но Мунк запретил так делать и должна быть в доступе. Всегда». Она улыбнулась, увидев имя на дисплее, вышла из дома и ответила. «Привет, Габриэль. Привет, Мия. Знаю, что поздно, я тебе помешал. Ты никогда мне не мешаешь, Габриэль». «Окей, спасибо. Хотел тебе сообщить, что мне удалось найти». На секунду пропал. В трубке послышался какой-то шорох, и Мия пошла по дороге к пристани, пока голос Габриэля не вернулся. «Э, «Ты меня слышишь?» «Да-да, слышу. Извини, тут плохая связь». «Это насчёт того человека, кого ты просила проверить. Якобы Валстед-то...» «Да. Что-то выяснил?» «Ну, как тебе сказать? И да, и, и нет». «Это как?» Он чуть помедлил с ответом. «Ну, по реестру населения страны его не существует». «Что?» «Я нашёл только двоих, якобы Валстеттов, и оба они мертвы». Он полистал какие-то записи. «Один умер в Бергене в 1997, а второй в Трумсё в 2008». «Серьёзно?» «Да, но, слушай, вот что странно. В нашем реестре он есть, и он жив». Мя покачала головой. «Ничего не понимаю. Так он мёртв или нет?» «Вот поэтому я и звоню. Я нашёл его в двух местах. В нашей Индисии указан его адрес Форнес Вейн 112, 72-46 Санстад. Это там у вас, Санстад?» «Да, это здесь. Странно». «А сейчас будет ещё страннее. Ты знаешь, Палантир, Международный реестр. Там я тоже его нашёл». «И где он?» «В Нидерландах. Только имя и адрес. Но мне кажется, кто-то меня заметил». «В смысле?» «Ну, как бы тебе объяснить? У меня возникло ощущение, что там было эхо. «Что?» «Сори, это технический термин. Раньше мы называли это эхом. Оно используется, чтобы регистрировать посещение страницы. Если я захожу в систему, она посылает сообщение об этом кому-то. Понимаешь?» «Но кому?» «Понятия не имею. Могу выяснить, но тогда надо залезть внутрь программы. А это вообще-то запрещено». «Но ты справишься?» «Ну, если меня принуждают, то...» Габриэль посмеялся. «Значит, в реестре населения Норвегии ничего?» «Нет, он мёртв». «Странно». «Очень». «Ладно, поговорю с Мунком. Завтра тебе позвоню, хорошо?» К острову направлялась маленькая лодочка. Мия увидела свет фонаря на борту. «Что за... Это же...» «Слушай, Габриэль, мне пора, но у меня есть список имён. Я попрошу тебя их проверить. И ещё пару вещей. Отправлю тебе мейл, когда приду в участок». «Хорошо. Жду». Мия убрала телефон в карман шорт и побежала вниз по скале, когда лодка пришвартовалась к берегу. «София, что случилось? Что ты тут делаешь ночью?» Трясущаяся девочка залезла по лестнице на пристань и тоненькими ручками крепко обняла Мию. «Папа пропал. Нигде не могу его найти. Помогите мне. Пожалуйста!»